Табу или чего в пирожках быть не должно. Мы уже разобрались с различными категориями музыки, которую может применять в своей работе диджей. Также мы говорили о признаках хороших танцпольно-уместных треков. Однако некоторые диджеи игнорируют внутреннее содержание композиций или вовсе не подозревают о его существовании. И поэтому их пирожки вместо горячего, сладкого и тягучего повидла обильно начинены протухшим холодным ливером. People have it? Переглядитесь повнимательнее. Пока молодой и талантливый диджей, закрыв глаза, наслаждается звучащим «шедевром» в кавычках – за микшерным пультом. Люди, кривясь и ворча, медленно, но верно покидают танцпол. В этом подразделе мы поговорим о музыке, воспроизводить которую в клубе нежелательно. Отдельные треки могут оказаться опасными не только для карьеры диджея, но и для его здоровья. А неуместная композиция для клуба – стать ощутимым ударом по его репутации и имиджу.